дэр Джон проницательно взглянул на барона. «Вы, наверное, привезли ее величеству, императрице, письмо от вашего короля. Не так ли?» Гольц утвердительно кивнул головой. «Совершенно правильно. Императрица настолько же умна и хитра, насколько император глуп. Правда, сейчас она не удел, носит траур». Читает. В этом сплошном барабанном бое она молчит. Никого не принимает. И вот это именно и подозрительно. Поэтому мой совет вам. Используйте императора насколько можно, но не оставляйте без внимания императрицу. Ни в коем случае. Как изумительно она держится. Какая выдержка. Царицу Елизавету не хоронили целых шесть недель, она разлагалась, а Ее Величество целые дни выстаивала у гроба. Он развел руками. Она не снимает черного платья. Скорбит. Очень умно. Совершенный контраст с тем, как ведет себя Его Величество, царь. Ну хорошо, а как себя чувствует Его Величество, король? «Полагаю, он испытующе взглянул на Гольца, что королевское, самое первое ваше поручение здесь, заключить мир, не правда ли?» Барон наклонил напудренную голову. «Вот именно, его величество король готов пойти на многое ради мира». «Не торопитесь, полковник, не уступайте ничего!» Император Петр Третий очарован королем Фридрихом II, влюблен в него как женщина, готов на все. Вы можете запрашивать как угодно. Сэр Джон вскочил с кресел, бросился к окну. Обратите внимание, барон, идет отряд русских солдат. Они уже в прусских мундирах. ха, с бранденбурами. Они уже стали прусаками? как их император? Убежден, этот человек натворит необыкновенных вещей. На Наудиенцы у него держитесь твердо, но льстите, льстите ему, говорите, что король прусский без ума от него».